Глава третья С седлом я справилась в два счета. И с лошадью тоже. Словно внутри меня жил невидимый глазу маленький человечек, который руководил моим телом, отдавая нужные приказы и подсказывая, что делать в том или ином случае. Как правильно устроиться на рыжей лошаденке, на спину которой меня подсадил недовольной жизнью лорд Хардинг. Как держать в руках по воде, наклоняться и покачиваться в седле, приноравливаясь к размеренному ходу коня. Или же это была память доставшегося мне тела? Я подозревала, что именно она, эта самая память, позволяла мне понимать чужую речь и говорить на языке этого мира, словно на своем родном. При этом я ничего не знала о месте, куда меня занесло. Сколько бы я ни напрягала ту самую память и не задавала ей вопросов, в ответ была лишь бесконечная тишина но спасибо хотя бы на том, что я понимала местных и уверенно держалась в седле. Не спешила из него выпадать, несмотря на то, что уже во дворе мы пустили лошадей вскачь. Неслись, словно ветер, подальше от фермы, продажного козлобородого хозяина, через лес, в сторону заходившего солнца. «Маленькая принцесса!» Признаюсь, я даже не особо и удивилась, приняв это как данность. «Принцесса? Почему бы и нет?» Так вот, Аурика Арагосская ехала на лошади вместе с лордом Хардингом. И тот, несмотря на то, что наши лошади вскоре сбавили скорость, а потом и вовсе перешли на размеренный шаг, длительное время хранил неодобрительное молчание. У меня не было ни малейших сомнений в том, что из сложившейся ситуации он не одобрял именно меня. Даже во дворе фермы, когда лорд Хардинг подсаживал меня на лошадь, он сделал это как-то особенно недовольно. Поэтому я тоже молчала, давая ему время успокоиться и свыкнуться с фактом моего существования. С тем, что я не утонула в реке, и мечом меня тоже не проткнули. Хотя пытались, и судя по брошенному в сарае платью, попытка была очень даже неплохой. Но решила, что раз уж лорд Хардинг не оставил меня на ферме, то это уже хороший знак. А дальше я уж как-нибудь разберусь. «Заработаю его доверие, и он доставит меня в безопасное место, где за нами с маленькой принцессой больше не будут охотиться с луками, мечами и собаками». «Или не заработаю. Посмотрим по обстоятельствам». Так мы ехали. Молчали, поглядывая по сторонам, прислушиваясь к звукам окружающего леса. Уворачивались от разлапистых веток ели, сосен. Взбирались на холмы и спускались в низины, сторонясь вырубок, дорог и населенных мест. Орека снова заснула, и голова девочки с забавно приоткрытым ртом покоилась на плече у сурового воина. Глупый мальчишеский колпак сполз набок, закрывая ей один глаз. Длинные волосы выбились наружу, лезли в лицо, но лорд Хардинг, интересно, как его зовут, не торопился поправлять. Да и я решила, что мне стоит поменьше подавать признаки жизни. Наконец, где-то через час принцесса проснулась, поправила прическу и колпак, после чего завела с нашим спасителем пространный разговор. Вскоре они негромко принялись обсуждать то, что произошло на мосту, да и в целом происходило в королевстве, и я навострила уши. Подъехала поближе, напрягла слух, а заодно с извилинами пытаясь сложить одно с другим, понять, что происходит в этом сумасшедшем доме, куда меня закинуло самым непостижимым образом. Кто такие король иденбродик и династия Линдов, каждому из которых успел поклясться верности продажный хозяин сарая, и почему ловят с собаками, убив почти всю ее свиту, маленькую принцессу Аурику Арагоскую, которую я так самоотверженно защищала. Пусть картина так до конца и не сложилась, но через какое-то время я все же начала что-то понимать. Итак, на Тумбре... Древние, раскинувшиеся чуть ли не на треть обитаемого мира королевства. Да-да, лорд Хардинг в своей манере изъясняться оказался довольно красноречив и упомянул этот факт. Долгие столетия на Тумбрии правили короли и королевы династии Линдов. И, казалось, ничто не предвещало трагических перемен. Последние несколько десятилетий прошли для королевства спокойно. Местные боги хранили на Тумбрию от кровопролитных войн с соседями, а если и приключались заварушки, то победа всегда оказывалась на стороне линдов. Распризатрон тоже не велись. Что такое гражданские войны на Тумбрии и подавно не знала. И все благодаря тому, что короли династии линдов отличались завидной плодовитостью, а их дети — разумностью. Но боги по неизвестной причине отвернулись от на Тумбрии. Сначала на охоте погиб старый и добрый король Дорган. Правда, свой долг перед народом он выполнил, оставив после себя трех сыновей. Старший, Карлос Линд, через месяц после похорон отца сел на трон, получив с удобрения парламента из благословения архиепископа корону, до этого украшавшую голову предшественников из его династии. Ну и скипетр заодно. Средний, принц Джеффри, стал первым его советником, тогда как младший Кристиан всегда держался вдали от блеска королевского двора, посвятив свою жизнь живописи и богословию. Жизнь в Натумбрии потекла своим чередом, но ровно до тех пор, пока дети короля Доргана не ощутили на себе разрушительное недовольство богов. Первыми узами брака себя связал Кристиан Линд, Взяв с жены, причем по большой любви, единственную дочь короля Арагоса Сигизмунда Вислобородова. Но принцесса Лисель оказалась слаба здоровьем, поэтому так и не оправилась после долгих и тяжелых родов. Захворала и слегла, несмотря на то, что за ней ухаживали лучшие королевские маги и лекари. Вскоре она умерла, а Кристофер Линд погрузился в черную пучину отчаяния. Не утешало его и то, что дочь появилась на свет крепкой, и здоровой. Девочку назвали Аурикой. Имя ей выбрала мать, также пожелавшая, чтобы дочь посвятили ее богам. А от деда Аурика получила титул принцесса Арагоской. Но безутешный отец позволил горю разъесть свою душу. Отказался принимать ребенка, заявив, что дочь убила его любимую жену а Затем приказал убрать Аурику с глаз долой, увести подальше от него или, еще лучше, за пределы на Тумбрии. Но младенцы все же решили оставить в королевстве. Спрятали Аурику на пограничном острове озгорн находившемся у дальневосточной оконечности страны. Именно там, в далеком имении Линдов, маленькая принцесса провела десять лет своей жизни. «Уже почти одиннадцать», — сонным голосом заявила Аурика. Исполняя волю матери, ее посвятили богам Арагоса, тогда как отец полностью отстранился от мира. Покинув дворец, Кристофер Линд уединился в монастыре, где мирно и спокойно почил год назад. Несмотря на то, что он находился в самом рассвете сил, обстоятельства его смерти были окутаны туманом, но прибывшие для освидетельствования тела принца-маги ничего противоестественного не нашли. Указав в отчете, что Кристофер Линк умер от меланхолии. Ровно через месяц перед богами предстал его средний брат Джеффри. Ни он, ни его семья не пережили знойного лета 628 года от снисхождения богов. Заболели красной лихорадкой, хотя эпидемия давно уже отступила от Натумбрии. Несмотря на старания лекарей, спасти их тоже не удалось. Именно тогда по королевству поползли недобрые слухи. В народе говорили, что боги не только отвернулись от правящей династии, но еще и решили истребить всех линдов до единого. То-то у короля Карлоса до сих пор нет детей. Знак-то какой нехороший. Правда, в народе давно позабыли, что в живых осталась маленькая принцесса Аурика, в которой также текла кровь линдов. Девочка внезапно стала второй в очереди на престол, и Карлосу Линду было прекрасно об этом известно. Втайне от советников уже тогда он начал подозревать зреющий заговор, но не знал, с какой стороны будет следующий удар. Он отправил на Осгорн небольшую делегацию. Отряд лучших воинов из личной гвардии, которым было наказано денно и ночно охранять маленькую принцессу, изберечь ее жизнь любой ценой. Также на Озгорн отбыли несколько девушек из благородных семей, которые должны были стать фрейлинами принцессы Аурики, подготовив ее к жизни в столице. Среди них была ирали ривердел. Все старания короля защитить Аурику были следствием того, что боги так и не дали ему детей. Маленькая принцесса оставалась единственной наследницей короны, в комтекла текла кровь линдов. Первая жена Карлоса оказалась бесплодной поэтому король спешно развелся, вызвав еще большее недовольство в народе. Разводы в Натумбрии происходили только через церковный суд, который не спешил никому их давать. Зато король его получил. Но Карлос понимал, что умри он бездетным, это может привести к смуте в стране, и что Натумбрию не удержать в изде маленькой девочки, и за место возле ее трона будет кровавая битва поэтому он спешно взял себе в жены другую. Вторая его супруга была из благородного рода Бродиков. Тогда король еще думал, что броддики его верные соратники. Отец невесты являлся одним из ближайших советников, тогда как дядя заведовал тайной канцелярией. Но несмотря на то, что женщины из рода Бродиков никогда не страдали бесплодием, боги снова не спешили посылать ребенка королевской чете. В народе все сильнее зрело недовольство или же кто-то старательно раздувал угли гнева. Чувствуя, что над ним сгущаются тучи, Карлос отправился на Арагос с дружеским визитом к королю Сигизмунду, деду Аурики, верному союзнику на Тумбрии. Уплыл за поддержкой. чтобы бы ни произошло дальше, он просил его поспособствовать, чтобы корона осталась у линдов, потому что именно они и истинная династия, а трон был дарован им богами. Но не зря Карлос Линд предчувствовал беду. По дороге домой его корабль попал в сильнейший шторм и затонул. Король ушел ко дну с молодой женой и советниками, среди которых лишь по счастливой случайности не было идана Бродика. В тот раз все рассудили именно так, что это была счастливая случайность. В живых из Линдов оставалась только маленькая принцесса Аурика, выросшая вдали от столицы, на острове у восточного побережья. Именно она должна была получить корону на Тумбрии. Но были те, кто не хотел, чтобы принцесса вообще существовала, либо не отказался бы, чтобы она лежала глубоко под землей, а не расхаживала по ней живая и здоровая. Потому что Иденбродик, отец покойной королевы, внезапно заявил права на трон, хотя никаких прав у него не было и в помине. Его поддержал кузен, дядя, почивший королевы, став первым его советником и неожиданно собрав вокруг себя многочисленных сторонников. Но и противников у Бродиков было предостаточно, хотя те уверенно рвались к власти, не боясь утопить на Тумбрию в крови гражданской войны. Так возникла партия короля или черные псы, во всем поддерживавшая Идана Бродика. Тот даже успел объявить себя королем на Тумбрии, хотя парламент еще не собрался, его кандидатуру до сих пор не утвердили. В своих пламенных речах, многим пришедшихся по нраву, Иден Бродик клялся навести порядок в королевстве и править железной рукой, не то что сопливая девчонка, еще и поклоняющаяся чужим богам. На тех, кто поддержал законную наследницу, они называли себя «партией королевы» и носили синие цвета линдов. Их было не меньше, чем черных псов. Решение оставалось за парламентом, в котором тоже не было единогласия. Но вначале в столицу нужно было доставить принцессу Аурику, за которой на Озгарн отправилась целая делегация. В партии принцессы прекрасно понимали, что лучшим исходом для бродиков станет смерть Аурике, поэтому решили привести маленькую принцессу в столицу тайком. Девочку вывезли с острова раньше, чем прибыло официальное посольство, нашпигованное убийцами, шпионами короля Самозванца, как жареный поросёнок к праздничному столу. К этому времени Аурику уже перевезли в Натумбрию, чтобы доставить в столицу тайными дорогами. Одновременно к королю Сигизмунду отправили посыльных с просьбой явиться в Вельфаст, столицу Натумбрии, чтобы поддержать внучку в ее притязаниях на трон. Лорд Хардинг, всегда бывший в верном династии Линдов, отправился со своими людьми навстречу Аурики. Встретившись, именно он повел ее отряд в столицу, постоянно меняя маршрут, но на треклятом мосту рядом с деревушкой Малые Рожки их поджидали черные псы Бродика. Следовательно, сделал вполне логичный вывод наш спаситель, предатель затаился среди свиты принцессы, потому что в своих людях он был уверен, лично их отбирал. К тому же они все полегли на том проклятом мосту. Не только это. Путь, по которому они ехали в столицу, был известен лишь ему. Он держал его в голове, не посвящая никого. Но в некоторых местах дорога была лишь одна, и никуда не свернуть, так что кто-то сумел предупредить людей Бродика. — В свете принцесса завелся шпион и предатель, — заявил лорд Хардинг. Затем повернул голову и уставился на меня давящим взглядом. — С чего вы решили, что ваш предатель именно я? — поинтересовалась у него. «Ваши подозрения, лорд Хардинг, в высшей степени оскорбительны. Меня, кстати, пытались убить на том самом мосту». «Но не убили же», — заявил он холодно. «То есть, если бы убили, это оправдало меня в ваших глазах, ну, знаете ли?» Он не знал и слышать не захотел. «Я много об этом размышлял, леди Риверделл», — заявил вместо этого. «Все мои люди простились жизнью, так что предателей среди них не было». Следовательно, остаётся только свита принцессы, в которой на роль шпионки больше всех подходите именно вы. К тому же у вас были веские на это причины. Я собиралась поинтересоваться, какие именно, но затем решила держать язык за зубами. Ясное дело, аргументировано мне с ним не поспорить и ничего не доказать, потому что я не была в курсе местных реалий и понятия не имела, как и чем жила Райли Риверделл. Вместо этого мстительным голосом заявила, что его мыслительные способности определенно пострадали во время боя. Скорее всего, лорд Хардинг получил мечом по голове, потому что слегка тронулся умом и не может сложить одно с другим. Я спасла принцессу Аурику. Причем сделала это несколько раз. Когда не дала ей утонуть в реке, затем убегала с ней от лучников, а потом оберегала ее в сарае. Какие еще доказательства моей верности ему нужны? Уверена, его шпион обязательно найдется и ситуация прояснится. Но сейчас он должен перестать подозревать меня во всех грехах. Мы в одной команде, и я ни в чем не виновата». В ответ на мою страстную речь лорд Хардинг промолчал, и я не выдержала. «Хотите, чтобы я поклялась вам в невиновности жизнью своей матери? Ваша мать давно в могиле, леди Риверделл. Как и ваш родной отец, ваш отчим». Переметнулся к бродикам. Сделал это сразу же, как только они заявили свои притязания на престол. Так что, подозреваю, он был в курсе их богомерзких замыслов. Усмехнулся. «Учитывая то, что вы всегда были безропотной овечкой, леди Риверделл, неудивительно, что он вынудил вас шпионить на черных псов». «Я не ослышалась, и вы только что назвали меня овцой, лорд Хардинг», поинтересовалась у него возмущенно а прислушавшаяся к нашему разговору Орика захихикала. «Неплохая попытка сменить тему, леди Риверделл. Но это лишь подтверждает вашу вину. Знаете что, лорд Хардинг?» «Что именно, леди Риверделл?» Поинтересовался он излишне любезно. «Я хотела бы сказать, чтобы он катился куда подальше, со своими подозрениями, но в последний момент захлопнула рот, прекрасно понимая, я не в той ситуации, чтобы искушать судьбу». Вдруг он прислушается к моим словам и покатится именно туда, куда я его пошлю. Вернее, бросит меня в этом чертовом лесу, прихватив с собой маленькую принцессу. Скажет, что нам больше не по пути, и хорошо, если еще и не прикончит без суда и следствия. Я останусь одна в чужом мире, раздираемом войной за престол. Нет, таким образом я здесь точно не выживу. Но жить мне хотелось, я все еще надеялась отыскать дорогу домой раз уж существовал вход в мир с королевством на Тумбрии, узурпатором Бродиком, маленькой принцессой Аурикой и зловредным лордом Хардингом. «Ну что же», — сказала я себе, — «если сюда есть вход, значит, обязательно найдется и выход». Поэтому я промолчала, не забыв обругать себя за несдержанность и мысленно пообещав себе больше никогда не поддаваться провокациям. Повисла тягостная тишина, которую нарушила принцесса Аурика запросившиеся в кустике. После небольшой остановки, во время которой я снова поклялась лорду Хардингу в своей «невиновности», Сделал это на всякий случай, потому что ночь стала совсем уж чёрной, холодной, а вдалеке завыли то ли волки, то ли собаки. Знакомиться ближе с местной фауной мне не хотелось. Но лорд Хардинг в очередной раз промолчал. И молчал он довольно долго. Лишь буркнул одобрительно на середине сбивчивого рассказа у Рики о наших приключениях, когда принцесса дошла до момента, что я переодела её в мальчишескую одежду в имени на «Золотое кольцо». Но не о своих планах, ни о том, куда мы едем, говорить наш спаситель не спешил. Наверное, боялся, что я расскажу о его планах ближайшему кусту или же разлапистой ёлке, под которыми затаились шпионы бродиков. Лошади брели через чёрный лес, освещенный лишь луной на небосводе, сплошь из незнакомых мне созвездий. С каждой минутой становилось всё холоднее, и я с неуверенностью размышляла о будущем. Признаться, меня нисколько не прельщало трястись всю ночь в седле, или же, если лорд Хардинг и соизволит разбить привал, спать с ребёнком под ёлкой в компании мрачного лорда, пусть и приятной наружности. Поесть бы тоже не мешало. Желудок совсем не кстати напомнил о припрятанной в сарае еде, о которой я позабыла в суматохе. Подозреваю, маленькая принцесса тоже была голодна. К тому же я видела, как она жалась спиной к мощной груди лорда Хардинга. Скорее всего, девочка замерзла не на шутку, а тот не спешил ее обнимать, чтобы согреть теплом своего тела. «Будете моей женой!» — неожиданно заявил мне спаситель, я едва не выпала из седла, но удержалась и выторщила на него глаза. «С чего вы взяли, лорд Хардинг, что я на такое соглашусь?» — поинтересовалась у него. Вопрос был вполне резонным в свете его подозрений, в моем предательстве и угрюмого молчания в ответ на все мои вопросы. «Вы вообще-то не в моём вкусе!» «Учитывая вашу определённую недалёкость, леди Риверделл», — произнёс он язвительно, «а я засопела, окончательно утвердившись в мысли, что он не герой моего романа. То есть, быть может, лорд Хардинг и герой, но никакого романа с ним не будет». «Да-да», — сказала ему, — «я все еще помню, как вы назвали меня овцой, лорд Хардинг, так что вы похвально не изменяете себе, но раз уж я недалекая, то будьте так добры и все же снизойдите до объяснений». Он усмехнулся. «Думаю, вы уже успели заметить, что мы подъехали к границе леса. Впереди деревня, в которой, я уверен, есть постоялый двор. Или на худой конец трактир». Я насупилась, потому что ничего подобного не заметила. Да, при свете звезд и истерически блестевшей луны можно было видеть, что лес – предел. Появились пеньки и коряги. Вполне возможно, это была работа местных лесорубов. Но в полумраке я не приглядывалась, и для меня это не стало никаким признаком населенного пункта. Мы уже порядком отъехали от малых рожков, потому, думаю, все же рискнем раздобыть еду и крышу над головой на эту ночь. Во избежание лишних вопросов мы станем выдавать себя за семью. «Вам придется звать меня Эвеном, леди Риверделл, и обращаться ко мне на «ты». Я тоже стану звать тебя Райли. Надеюсь, вы не умрете от отвращения, лорд Хардинг, не выдержав, язвительно заявила ему. «Приложу все усилия, чтобы этого не произошло», ответил он мне таким же голосом. Затем добавил, «Я собираюсь еще пожить, а также увидеть на троне истинную королеву из династии Линдов, которым я присягал на верность. Поэтому...» Постарайтесь ничего не испортить своей тупоголовостью», — любезно подсказала ему. Надо было заткнуться, но как это сделать, если он настолько сильно меня раздражал? «Вы сами это сказали Райли. Итак, я собираюсь рискнуть и раздобыть сытный ужин и нормальную постель для маленькой принцессы. В мои планы не входит морить девочку голодом или испытывать ее здоровье холодом. А меня, значит, можно», — промелькнуло в голове, — «и морить, и испытывать» но на этот раз я стоически промолчала и принялась гордиться собой, ведь могу, если очень захочу. «Поэтому ты станешь звать меня Эваном», — заявил лорд Хардинг. «И вот еще, будь со мной поласковей, Райли. Как-никак я твой муж на этот вечер и длинную ночь», — добавил он многозначительно. «Ну все, я больше не могу». «А не провалиться ли тебе в преисподнюю, мой милый Эван, с твоими намеками?» Не выдержав, поинтересовалась у него. К удивлению, лорд Хардинг одобрительно кивнул, заявив, что у меня отлично получается играть роль его супруги.